Но получить приглашение от нее самой – это, знаете, было нечто из вон выходящее. Поэтому никто из получивших ее приглашение и подумать не мог, чтобы не прийти. Даже если Пенелопа Фетис его не слишком интересовала. Не знаю, впрочем, можно ли было найти человека, которого она не интересовала. Особенно среди тех, кто работал в парапсихологических агентствах. Нас она, во всяком случае, интересовала. Причем очень сильно.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 Ну что ж, первое, что мы увидели, подходя в ранних вечерних сумерках к огромному серому зданию на стренде, были ручейки стекавшихся сюда оперативников из хорошо известных нам агентств. Мелькали лиловые куртки агентства Grimble, небесно-голубые оперативников из Tamworth, полосатые розовые блейзеры франтов из компании Malik Camp, ну и так далее. Все они собирались возле клумб, на которых из живых лилий были выложены фигуры вставших на дыбы единорогов. Отсюда прибывшие по приглашению пенелопы агенты медленно проходили внутрь сквозь вращающиеся двери из матового стекла. Как правило, собирать в одном месте столько агентов и стольких соперничающих друг с другом агентств было настолько же рискованно, как сажать в один мешок дюжину котов.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 Вместе со всеми в стеклянные двери прошли и мы с Локвудом. И через громадный вестибюль направились в конференции-зал, сопровождаемый пристальными взглядами многочисленных оперативников в серебристых куртках агентства «Фитис». Местом встречи с приглашенными мисс «Фитис» выбрала сегодня огромный колонный зал.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 а внутри каждой из колонны хранился какой-нибудь знаменитый артефакт. Этими артефактами служили мощные парапсихологические источники, собранные самой Марисой Фитис и ее партнером Томом Ротвеллом в самый первый период возникновения проблемы. Днем поражавшие впечатления посетители артефакты освещались электрическими лампами. По ночам внутри колонн в призрачном зеленоватом свете скользили заточенные внутри стекла злые духи. Вскоре зал заполнили представители всех-всех независимых агентств.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 Локвуд взял у проходящего официанта свернутый в трубочку крошечный фаршированный блинчик, задумчиво прожевал его и негромко сказал. «Забудь про сарай тафнула, Люси. Лучше посмотри вокруг. Вот это и есть настоящий театр. Я не могла оставаться такой же спокойной, как Локвуд. Сообщение, которое нам предстояло услышать, будет, мягко говоря, не из приятных. Я это знала. Но что имел в виду Локвуд, говоря о театре? Поняла, причем поняла отлично».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 Прозрачные стеклянные колонны мерцали драгоценными шкатулками. Что и говорить. Умела принимать гостей Пенелопа Фитис. Или все же Мариса. «Ты бы лучше сняла рюкзак, Люси, сказал мне Локвуд. «Поставь его на пол, будет меньше привлекать к себе внимание». В отличие от других лондонских агентств, мы в Локвуд и компания никогда не заморачивались насчет униформы. И потому даже без моего рюкзака выделялись на общем фоне. Локвуд пришел на сегодняшнюю встречу, как всегда, одетым с иголочки. Костюмчик, белая рубашка...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 Я сняла рюкзак и поставила его на пол. Откинула верхний клапан, оставив темную, но не вызывающую подозрений щель. Ну нифига себе! немедленно зазвучал у меня в голове голос черепа. Шикарно здесь стало, пафосно, просто тошнит от позолоты. Нет, раньше, когда я попал сюда в прошлый раз, здесь было все по-другому. Попроще. Несколько дешевых выставочных стендов до да пары продавленных диванов и больше ничего. Слушай, а где Мариса-то? Там у помоста не она, точно не она. Просто стоит какой-то прыщавый мальчишка и доедает сосиску в тесте. Надеюсь, даже тебе это видно, наблюдательная ты наша. И парня прыщавого вижу и знаю, что ее еще нет. Негромко пробурчала я в ответ. Мы ждем. Видишь кафедру? Вот там она и появится. Я ногой подвинула рюкзак немного вперед и сказала, повернувшись к локводу. Черепчушь какую-то несет, явно нервничает. Впрочем, я тоже. Напрасно.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 Тебе тоже прихватить, Люси?» «Нет. Не понимаю, как ты можешь оставаться таким невозмутимым. Айсберг». «Именно. Айсберг. Плыву по течению, как и все остальные в этом зале. Ничего другого нам просто не остается». Внешне Локфут выглядел таким же расслабленным, как сэр Руперт. Но глаза у них обоих беспокойно и безостановочно двигались, прощупывая взглядом все уголки зала. «Слушай, Люся, ты не будешь возражать, если мы передвинемся чуть ближе к колонии, а? Там можно будет даже слегка вздремнуть, если выступление Пенелопы слишком затянется».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 Голоса приглашенных гостей шелестели теперь, как сухие опавшие листья, которые гонят по дорожкам осенний ветерок. Сэр Руперт повернул голову к боковым дверям зала и кивнул. Послышался приближающийся перестук высоких каблуков. «Ой-ой!» – произнес у меня в голове голос черепа. «Она идет!» В ту же секунду Локвуд взял меня под локоть и сказал. «Слушай внимательно все, что она скажет, Люси. Постарайся ничего не упустить. Мне важно знать каждое ее слово». «Постой, а ты-то что собираешься?» И тут в зал вошла Пенелопа. Она легко шагала кафедры в свете электрических ламп. Стройная высокая женщина с длинными черными волосами, свободно спадающими ей на плечи. На ней было темно-зеленое платье с юбкой до колена, выгодно облегающее ее фигуру. Элегантное, но в то же время не парадное, а деловое. После того, что я в последнее время узнала о Пенелопе или Марисе, меня больше всего поразило то, что она так похожа на самую обыкновенную женщину.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 Я не удивилась бы, увидев, что проводить пенелопу взглядом, повернулись даже заточенные внутри стеклянных колонн призраки. Вытянулись по стойке смирно стоявшие вдоль стен охранники в серебряных куртках. Двое из них вскинули к виску руки, отдавая честь своей хозяйке. Мои коллеги, оперативники из других агентств, чести не отдавали. Однако тоже подобрались и молча застыли на своих местах. И только сэр Руперт продолжал расслабленно подпирать стену, хотя и он не сводил глаз с пенелопы. Внимательно следил, как она делает глоток воды, стоящего перед ней стакана, как перебирает свои бумаги, как поднимает голову, чтобы еще раз ослепительно улыбнуться притихшему залу. «Я очень рада, что вы смогли отложить свои дела и прийти сегодня вечером на эту встречу. Очень ценю это, потому что знаю, насколько вы все заняты. Оценивающим взглядом она обвела всех нас, и старых умудренных жизненным опытом супервайзеров, и зеленых безусых агентов». Еще я хочу поблагодарить руководство Депик за предоставленную мне честь принять вас всех у себя. Этот зал повидал на своем веку немало легендарных личностей. В нем не раз проходили исторические совещания и встречи. Моя бабушка Мариса любила использовать этот зал. Ее бабушка Мариса. Услышав это имя, я подалась вперед в своем кресле и нахмурилась. Меня не интересовало, как использовала этот зал бабушка Марисы. Меня интересовал совершенно иной вопрос, а именно... «Кто сейчас стоит передо мной за этой кафедрой? Пенелопа? Или все-таки сама Мариса?» Отсюда издалека Пенелопа не выглядела на восемьдесят лет, которые должны были исполниться Марисе. Никак не выглядела. «Эй, череп!» – прошептала я. «Ты ее видишь?» «Вижу, но очень плохо. В основном чьи-то ноги. Причем кто-то из агентов постоянно трясет своей ногой, как лошадь». «Но ты можешь сказать, она это или не она?» «Ага, она!»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 На шее Пенелопы блестело золотое ожерелье, украшенное какими-то камешками. Бриллиантами, наверное, какими же еще. Камешки переливались в свете ламп. Пенелопа молчала. Все хмуро ждали продолжения, уже заранее зная, каким оно будет. «Мы все помним трудную черную зиму», — вновь заговорила Пенелопа. «Самую длинную, самую худшую за всю историю проблемы. Количество смертных случаев достигло своего максимума.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 И будете абсолютно правы. Мы не должны, мы не имеем права вновь допустить такую высокую смертность среди агентов. Рада сообщить вам, что этот вопрос рассматривался в Депик. Его руководство приняло целый пакет решений. Тут Пенелопа Фитис взглянула на висевший у нее за спиной баннер и элегантно взмахнула рукой, указывая на него. Да, они назвали этот пакет инициативой Фитис.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 после чего мы рассмотрим, насколько эффективным было это решение». По залу пронесся долгий общий вздох. Ведь в зале не дураки сидели. Всем был понятен тайный смысл слов Пенелопы. Отныне все маленькие агентства переходили под ее контроль. Нравится это кому-то или не нравится. Нетрудно было догадаться также, что следующей весной эту дьявольскую инициативу Фитис признают оправдавшей надежды и узаконят навсегда. А рядом с собой ее уловило какое-то движение. Локвот вернулся. «Нет». Это была тень, промелькнувшая внутри колонны из серебряного стекла. Оглянувшись, я с отвращением увидела полупрозрачную голову клэмпхемского мясника, прижавшуюся к стеклу и шевелившую губами. Пустыми глазницами эта тварь пялилась прямо на меня. Я невольно вздрогнула, и тут же у меня в голове зазвучал знакомый голос черепа. «Но ты, каврик пустоглазый, поищи себе своего собственного человека, а эта девушка уже занята, так что давай, плыви отсюда!» Потом он продолжил, обращаясь уже ко мне.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 «Привет, Люси!» Я вновь почувствовала рядом с собой движение. Но на сей раз это был не Клэмпхемский мясник, которым я так приглянулась, а Локфуд. Я сразу заметила его порозовевшие щеки, выступившие на висках капельки пота. Он по-прежнему держал в руке стаканцока и спросил меня, от отхлебывая из него. Я пропустил что-нибудь важное. Я посмотрела на Локвуда, чувствуя, как моя тревога за него сменяется раздражением, и ответила. «Ничего существенного, если не считать всю речь Пенелопы».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 Но он нарастал, усиливался и вскоре перерос в настоящий гвалт. «Судя по всему, все счастливы», — мрачно заметил Локвуд. «Ну да, как и следовало ожидать». Также жизнерадостно откликнулась я и коротко пересказала выступление Пенелопы. Она снова, еще сильнее закрутила гайки. Имела при этом наглость спекулировать на памяти погибших агентов. «Маленьким агентствам слишком сложно избежать новых жертв, поэтому давайте работать вместе. Под крылом фетис Ротвелл, разумеется». Короче говоря, а то не все мы оказываемся у нее под каблуком, нравится это нам или не нравится. А где ты был все это время? Взгляд у Локвада был отсутствующим, как у человека, который еще не до конца проснулся. Не ответив на мой вопрос, он задал свой. Что сказал Череп? То же, что и раньше. Да, это Мариса. Внешне она изменилась, однако сущность ее осталась прежней. Проще говоря, это та женщина, с которой он разговаривал десятки лет назад. А еще от нее сильно пахнет другой стороной. Локвуд рассеянно кивнул, будто все это нисколько его не удивило. Он отодвинулся на шаг назад, давая пройти мимо нас с двум хмурым оперативникам из агентства Камп. Гости широким потоком покидали зал. Некоторые задерживались, чтобы взять еще какую-нибудь закуску и стакан. Но большинство из них все-таки стремились поскорее убраться отсюда. Мы же с Локвудом продолжали торчать в тени колонны с кувыркающимся внутри нее злым духом, глядевшим на нас сквозь голубоватое стекло своими пустыми глазницами. «Больше всего огорчает то, — сказал Локвуд, —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 «Ну почему же?» «Мне показалось, что все складывается к нельзя удачнее», — усмехнулся Локвуд. «Пенелопа здесь, внизу. Все ее охранники тоже здесь, а все глаза следят, чтобы с их драгоценной хозяйкой ничего не случилось. Мне оставалось лишь незаметно покинуть зал, что я и сделал. Правда, пришлось пару раз сделать небольшой крюк, чтобы избежать нежелательных встреч, но...» «Короче говоря, до зала павших героев я добрался, можно сказать, без проблем. Проблемы начались в самом зале». Возле каждого лифта несли караул охранники. Все как на подбор двухметровые горилы. Пришлось повернуть назад. А если бы не гориллы, ты поднялся бы на лифте серебряной дверью? Конечно, что за вопрос. Ух, и же я была на Локвуда. Интересно, как близко он подошел к той грани, которая отделяет бесшабашность от неудержимой жажды смерти? Локвуд, ледяным тоном сказала я. Ты должен вести себя осторожнее. Не могу поверить, что ты решился на такой поступок, не взяв меня с собой, даже не предупредив. Никогда я не думала, что... Меня перебил радостный возглас, эхом раскатившийся в пустом зале. вот про хвосты этакий! Я таки думал, что ты прячешься где-то здесь!» К нам, допивая на ходу бокал шампанского, широким шагом направлялся сэр Руперт Гил. «А, так вы тут вдвоем залипли? Перевариваете маленькую проповедь пенелопы? Или задумались, где бы разжиться еще парочкой канапе, а, мисс Карлайл?» Тут он лукаво подмигнул мне и добавил. «Если хотите, могу принести вам целый пакет. С собой возьмете». «Нет-нет, благодарю вас», — ответила я. «Мы, собственно, уже собирались уходить». «Да, пожалуй, это лучшее, что вы сейчас можете сделать. Сюда вот-вот придут уборщицы. Неровен час еще выметут вас вместе с мусором». «Послушайте, мисс Карлайн, а зачем вы таскаете с собой этот огромный рюкзак?» «Мы отсюда отправляемся прямиком на работу. У нас на сегодняшнюю ночь назначено два дела», — сказала я. вам бумаги показать?» «Нет-нет, будем считать, что на этот раз у вас с ними все в порядке». Сэр Руперт указал на прозрачную колонну, в которой продолжал извиваться и лепнуть к стеклу жуткий окровавленный призрак. И сказал, улыбнувшись, «Смотрите, мне кажется, что кто-то вас любил, семис Карлайл. Признайтесь, приятно иметь поклонника, а?» «Не знал, что вы настолько хорошо видите призраков, сэр Руперт», — холодно заметил Локвуд. «Разве вы не староваты для этого?» На секунду лицо сэра Руперта сделалось раздраженным, как у человека, пойманного на незначительной ошибке. «Эээ», — сказал он, — «вообще-то я моложе, чем выгляжу. Двери там, я вас провожу». И он действительно проводил нас с Локведом через вестибюль до самого выхода. А когда мы уже собирались выйти на крыльцо, вокруг которого все еще толпились агенты, делившиеся друг с другом впечатлениями не спешившие расходиться, сэр Руперт внезапно спросил, «А где Каббинс? Неужели опять где-нибудь в библиотеке сидит, роется там, где его не просят?»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 И сразу увидели Холли. Она стояла возле вешалки и опиралась у нее рукой. Поза, в которой стояла Холли, была очень странной, напряженной и в то же время какой-то надломленной. Холли смотрела на нас, но ничего не говорила. Видела ли она нас вообще? Лицо осунувшееся, глаза расширенные, неподвижные. Мы с Локвадом остановились на пороге. В одну секунду все изменилось. Другой стала не только ночь, но и весь мир тоже. Мы с Локвудом переглянулись, и у меня закружилась голова. Я уже переставала понимать, где я и что со мной. Со всеми нами. «Колли? Слава богу, вы пришли, наконец! А у нас несчастье!» У меня подкосились ноги. Я уже все поняла. «Джордж?» Спросил Локвуд. «Да, его нашли на улице. На него напали. Он ранен!» «С ним все в порядке?» Я еще никогда не слышала, чтобы голос Локвуда звучал так безжизненно и глухо. «Нет!»